Глава 3. Внутри каждой клетки бутон химического пламени имя покойного препорочается земле, солнцу и зацветёт тысячу цветов по числу вздохов за жизнь. И мы вспомним его её имя, его имя и имя его предка, предков, и в честь тех имён все собравшиеся позволяют крови расцвести на своей ладони, а также обратят химическое пламя к земле, солнцу. Стандартная текскаланская траурная речь, отрывок, написанный по образцу панегирика Эзоазоакто 2 Марантуса, самое раннее появление, второй инцидт императрицы всего текскалана, 12 солнечной вспышки. Помехи. Повторяю, потерял контроль высоты. Кувыркаюсь. Неизвестное энергетическое оружие. Пожар в кабине, неразборчиво, неразборчиво, ругательство. Чёрный, чёрные корабли. Быстрые. Это дыра в ругательство, бездне, звёзд нет там, неразборчиво. Не могу. Ругательство, их ещё больше. Крик в течение полусекунды, после чего следует рёв, предположительно взрывная декомпрессия в течение 1,9 секунды до потери сигнала. Последняя трансляция лсэлского пилота Арага Чтела во время рекогносцировки на окраине сектора 242-3-11 по тэкскалаанскому летоисчислению правления «Шесть путем». На сей раз «Мохит» явилась комплексу юстиции пешком, пока три саргас и 12 азалия шли рядом, то и дело меняя свое положение. Она чувствовала себя заложницей или возможной жертвой политического покушения. И то и другое было слишком похоже на правду, чтобы сохранять оптимизм. Кроме того, она собиралась проникнуть в Морг или помочь человеку с законным доступом в Морг провести туда людей без доступа. Короче говоря, теперь она политик. Она жалела, что не получила более чётких указаний от совета станции, как именно участвовать в политике. Большая часть указаний после узнать, что случилось с Искандром Агавным, была в духе делать работу на совесть, отстаивать права наших граждан, не позволить техскланцам нас аннексировать, если такой вопрос возникнет. Осталось такое впечатление, будто почти половина совета, особенно Акнель Абнаратбат, советница по культурному наследию, склонная считать дипломатию и сохранение культуры своей вотчины, надеялась, что Да икскалаанская культура ей нравится достаточно, чтобы получать удовольствие от назначения, и не нравится настолько, чтобы не допускать дальнейшее взаимосмешение этой культуры с искусством и литературой станционников. Другая же половина совета под предводительством советника по шахтерам Тарацам и советницей и по пилотам Анчу, их Махит считала практичной половиной правительства из шести человек, А Надежды Окнелл, Алнерт Бат высокобо не ставила, давила на следующее: не дать империи нас аннексировать, но проследить, чтобы мы оставались главным источником молибдена, вольфрама и осмия, не говоря уже о доступе и информации о вратах Анхамимата. Так считать ли вариант моего предшественника убили, а меня, кажется, втягивают в закулисное расследование ради защиты станционных технологий частным случаем пункта не дать империи нас аннексировать? Вот Искандр знал бы. Или хотя бы имел свое четкое мнение. Район города, где находилось правительство империи, огромный, старинный, был построен в виде шестиконечной звезды. Секторы «Восток», «Запад» и «Юг» А также небо, вытянутое между севером и востоком, и земля, торчащая между югом и западом. Каждый сектор состоял из заострённых башен, набитых архивами и офисами, связанных многоэтажными мостами и арками. В воздухе между самыми населёнными башнями висели дворы с полами, прозрачными или инкрустированными песчаником и золотом. В центре каждого располагался гидропонный сад, где в стоячей воде плавала фотосинтезирующая растительность. Невероятная роскошь, доступная только на планете. Цветы в гидропонных садах, похоже, подбирались по расцветке. Чем ближе к Министерству юстиции, тем краснее и краснее становились лепестки, пока середина каждого двора уже не смахивала на пруд из светящейся крови. И тут Мохит увидела здание, ставшее первым пунктом назначения – практически немыслимое число часов назад этим утром. Двенадцать Азалия провёл указательным пальцем по полированной пластинке из зелёного металла рядом с дверью, нарисовав фигуру, которую Мохит приняла за его каллиграфическую роспись. Уловила где-то в середине спрятанный глиф, обозначающий цветок, а в его имени и при написании должны быть глиф-двенадцать, глиф-цветок и уточнение вида цветка. Дверь в министерство с шипением открылась. Когда Трисаргаз тоже подняла руку к пластине, двенадцатья залия перехватила ее запястье. «Просто заходи», — сказал он тихо, поторопив обеих внутрь и позволив дверям плотно закрыться у них за спиной. «Можно подумать, ты никуда не пролезала тайком». «У нас же есть законный доступ», — прошипела Трисаргаз. «А кроме того, нас записывали камеры города». И наш хозяин не желает, чтобы мы ассоциировались с его приходом, отметила Махид не громче, чем нужно, чтобы её услышали. Именно, сказал 12 Азалия. И если дойдёт до того, что кто-то начнёт шарить по аудиовизуалке города в поисках, кто заходил сегодня в министерство, значит, у нас и так уже серьёзные проблемы, травинка. Махид вздохнула. Давайте быстрее, веди к моему предшественнику. Губы три саргаз сжались в тонкую задумчивую линию, и она вернулась за левое плечо мохит, пока двенадцать азалия заводил их под землю. Морг выглядел так же. Воздух прохладный и пахнет неестественно чисто, словно его прогоняли через фильтры. Икспланатль, или двенадцать азалия, после собственного расследования накрыл тело Искандра тканью. Мохит резко охватил ползучий страх – В последний раз, когда она здесь стояла, её имуга выплеснула эмоции вместе с гормонами эндокринной системы и ЩС. А она всё равно сюда вернулась. Снова всплыла скверная мысль о саботаже. Не может ли вредно воздействовать само помещение? Или ей так хочется, чтобы дело было в помещении, и саботаж не оказался её собственным провалом или работы кого-то налсели? 12 Азалия снова стянул простыню, обнажая лицо мёртвого Искандра Агавна. Махид подошла ближе, пыталась видеть в трупе только материальную оболочку, физическую задачку из нынешнего времени, а не то, что когда-то хранило в себе личность, точно так же, как хранила она, одну и ту же личность. 12 Азалия надел стерильные хирургические перчатки и аккуратно приподнял голову трупа, повернув так, чтобы Махит видела затылок. И спрятав самое крупное место инъекции консерванта в большой вене на горле, труп, податливый и обмякший, двигался так, словно он свежий, трёхмесячной давности. Разглядеть трудно, шрам маленький, сказал он, но если надавить сверху на шейный отдел позвоночника, уверен, ты почувствуешь аберацию. Мохит надавила большим пальцем в ложбинке черепа Искандра прямо между связками. Кожа казалась резиновой. Слишком поддавалась, причем неправильно. Под подушечкой пальца предстал крошечный аномалий мелкий мага-шрам. Под ним скрывалась развернутая архитектура и мага-аппарата. Твердость знакомая, как сами кости черепа. У нее то же самое. Во время учебы у нее была привычка поглаживать его руками. большим пальцем. Не делала так с тех пор, как ей хирургическим путём установили имплагат с пятью годами опыта Искандра. Это не входило в его привычные жесты, и вне станции могло выдать тайну, так что она позволила жесту раствориться в той новой, совмещённой личности, какой они должны были стать. "Да", сказала она. "Чувствую. Ну вот, улыбнулся двенадцати азалии Что это по-твоему Она могла бы рассказать будь вместо него три саргаса она бы и рассказала хотя знала что такой позыв даже чувствовать опасно ничем не лучше признаваться одному таекскалансу а не другому после всего лишь дня знакомства но она находилась в таком отчаянном одиночестве без искандра и ей так хотелось точно не органической природы сказала она Но это у него уже давно, уклончиво. Нужно покончить с этим безрассудным осмотром трупов, вернуться к себе, запереться и покончить с желанием найти друзей. С гражданами Тейкс-Калана не дружат. Особенно не дружат с А-секретами, причем эти оба из Министерства информации. «Никогда не слышала, чтобы им проводили операцию на позвоночнике», сказал Атрисаргас. «За все время его пребывания на планете». Ни из-за эпилепсии, ни из-за чего-либо еще. «Ты бы знала?» — спросила Мохит. «При том, сколько времени он проводил при дворе? Твой предшественник все время был на виду. Если бы он исчез хоть на неделю, кто-нибудь сказал бы, что его величество по нему наверняка скучает». «Неужели?» — сказал Мохит. «Я уже упоминал, что он политик», — сказал 12 Азалия. «Так, по-твоему, выходит, что металл внедрили...» до того, как он стал послом. И что это делает, сказала Трисаргас. Меня куда больше интригует предназначение, чем время установки лепесток. Госпоже послу известны такие технические подробности? спросил 12 Азалия непринуждённо. Вздрогнув, ещё подумала Махит. Может даже оскорбительно. Он её провоцировал. Госпожа посол, сказала она, показывая на себя, не знаток медицины. И ни эксплонатор и никак не может объяснить в подробностях неврологическое действие подобного устройства. Но оно неврологическое, сказала Трис Аргас. Оно же в позвоночнике, ответил 12 Азалия, так словно это всё объясняло. И технология явно не эта экскаланская. Ни один эксплонатор не стал бы изменять работу человеческого мозга таким образом. Обойдёмся без оскорблений, сказала Трис Аргас. Если не гражданам хочется набивать череп металлом, это их дело, если только они не планируют стать гражданами. Посол явно участвовал в делах тех экскаланцев Травинка. Кому, как не тебе это знать, практически поэтому тебя и назначили посредницей нового. Так что это не пустыак, если ему установили какое-то неврологическое оборудование. Эти сведения, конечно, очень интересны. Резко начала Махит. И тут же официант, когда и 3 саргаса и 12 азалий вдруг выпрямились и вызвали на лицах формальную неподвижность. Позади махит с тихим шеппением открылась дверь, она обернулась. К ним шла та экскаланка, одетая во всё белоснежное: штаны, многослойная блузка, длинный асимметричный камзол. Лицо её было тёмно-бронзовым, скулы широкими, нос словно нож на широком ртом с узкими губами сапоги из мягкой кожи ступали по полу беззвучно махит показалось она ещё не видела той экскаланки красивее а значит скорее всего по местным меркам та считалась не возвраченной или уродлиной слишком стройная слишком высокая слишком выделяется нос слишком трудно отвести взгляд она привлекает весь свет в помещении и сгибает вокруг себя Наблюдение как будто не принадлежало Мохит. Всплыло в разуме, словно навык это мага, словно знание этой экскалаанской жестикуляции или решение задачи с несколькими переменными, совершенно естественное и совершенно чужое для собственного опыта Мохит. Она спросила себя, знала ли Искандр эту женщину, и снова рассердилась, что не может спросить, что он удалился, когда нужен больше всего, оставив только эти обрывки мыслей, краткие впечатления. Трисаргас сделала шаг вперёд, подняла руки в аккуратном формальном приветствии, едва соприкоснувшись кончиками пальцев и низко поклонилась. Новоприбывшая не потрудилась ответить. "Как неожиданно", сказала она. "А я-то думала, что единственное навещаю мертвецوف в такой час". Смущённая она точно не казалась. «Позвольте представить нового посла станции ЛСЛ, Махит Змара», — сказал Трисаргас с самой формальной конструкцией фразы, словно все они стояли в приемном зале императора, а не в подвале Министерства юстиции. «Мои соболезнования по поводу кончины твоего предшественника, Махит», — совершенно искренне сказала женщина в белом. «Еще никто в городе не называл Махит по имени без немалых уговоров. Она вдруг почувствовала себя раскрытой». у всех на виду. Её превосходительство Эзоазуакат 19 Тесла продолжила три саргас, а затем пробормотала: "Чей приход озаряет нас подобно блеску ножа". Единная партиципная фраза на этой экскаланском из 15 слогов, словно женщине в белом полагался собственный готовый поэтический эпитет. Возможно, так и было. Эзоазуакаты считались верными наперсниками императора его ближайшими советниками и сотрапезниками. Тысячелетия назад, когда-то экскалоанцы еще не покинули планету, Эзуазу Акаты служили и его личной дружиной. Согласно доступным на Алселе историческим источникам, в последние века должность была куда менее жестокой. Насчет менее жестокой Махиту сомнилась, учитывая эпитет, поклонилась. «Благодарю за сочувствие, ваше превосходительство», сказала она, согнувшись от талии, и снова выпрямляясь, а потом встала на вытяжку, вообразила себя человеком, который может нависать, возможно, нависать даже над безвкусно высокими-то экскалоанцами с опасными титулами, и поинтересовалась, что же привело человека ваших полномочий, как вы выразились, навестить мертвецов? «Он мне нравился», — сказала девятнадцать Тесла, и я слышала, ты собираешься его сжечь. Она приблизилась... Махит обнаружила, что стоит с ней плечом к плечу глядя на труп. Девятнадцать Тесла поправила голову Искандра, как та лежала раньше, и мягкими, фамильярным жестом убрала волосы с лба. На большом пальце блеснула печатька. "Вы пришли попрощаться", сказала Махит, подпустив в голос искреннее сомнение. "Изоазу Акату нет нужды крастся, как обычному послу, и её шелавливым компаньоном о секретах". уж точно не для того, чтобы взглянуть на труп. У неё имелись какие-то свои резоны. Для неё что-то изменилось с прибытием Махит или с её ответом эксплонатлю, что у тела Искандар следует сжечь. Махит понимала, что из-за появления нового посла начнутся какие-то политические манёвры. Она же не идиотка, но не подумала, что волны поднимутся до самого внутреннего круга императора. Искандар, подумала она, «Чем же ты тут занимался?» «Никогда не прощаюсь», — сказала двенадцать Тесла. Взглянула искоса на мохит с кратким проблеском белой улыбки между губ. Как это невежливо воображать вечную разлуку с таким выдающимся человеком, не говоря уже о друге? Не ищут ли ее руки, такие бережные на коже трупа, тот же самый аппарат, который заметил двенадцать Азалия? Возможно, она намекнула, что ей известно о процедуре имага. Возможно, она даже воображала, будто разговаривается с Кандром в теле Махит. Изуазу Акату не повезло. Он ее не слышит. Впрочем, не повезло и Махит. «Вы явно выбрали для этого необычное время», — сказала Махит как можно более нейтральное. «Не более необычное, чем ты, да еще с такой любопытной компанией». Заверяю ваше превосходительство, вклинился 12 Азалия, что что я привела свою культурную посредницу и её коллегу, а секрету в качестве свидетелей для сельского траурного ритуала, сказала Махит. В самом деле, сказал 12 Тесла. В глазах Трисаргаз за её спиной отчётливо, несмотря на фундаментальные культурные различия в привычных выражениях лиц, читалось и бескураженное восхищение дерзостью. В самом деле, ответила Махит. И в чём же он заключается? Поинтересовалась 19 Тесла самым формальным и утончённо вежливым тоном, что Махит когда-либо слышала. Возможно, когда Махиту достанется собственного поэтического эпитета в 15 слогов, в него войдёт удачное развитие своих паршивых идей. Это бдение сочиняла Анна Ходу. Приемник приходит к телу предшественника на 1 1/2 оборот станции. 9 часов по вашему исчислению. чтобы передать в своей памяти черты того, кем она станет, прежде чем эти черты обратятся в пепел. Для бдения требуется два свидетеля. Вот почему я привела 3 саргасы и 12 азалию. После бдения приемник поедает те сожжённые останки, которые желает сохранить. В плане выдуманных ритуалов этот был э, не так уж плох. Махит была бы не против и провести такую церемонию в рамках интеграции со своим имага. Если она ещё когда-нибудь вернётся в Сэл, то может даже его предложит. Впрочем, в её случае разницы нет. А голограмма не сойдёт? Справилась 12 Тесла. Не хочу принижать габитус вашей культуры, это лишь академический интерес. Уж в этом махит не сомневалась. Физический аспект наличия самого трупа добавляет опыта в изнеподобие, сказала она. 12 азали издал тихий, удушенный звук. жизнеподобие, повторил он. Махит важно кивнула. Оказывается, она всё-таки доверяет своим а, секретам или хотя бы верит, что они не выйдут из образа. Сердце бешено колотилось. 19 Тесла с нескрываемым удовольствием перевёл взгляд с неё на Трисаргас, которая оказалась совершенно собранной, если не считать широко распахнутых глаз. Махит уже не сомневалась, что вся её выдумка сейчас рухнет ей же на голову. Что ж, она хотя бы уже внутри юстиции. Если Эзуазу Акат решит её арестовать, далеко идти не придётся. Искандер никогда не упоминала подобным, сказала 19 Тесла. Но он вечно не договаривал о смерти Налсели. Обычно это куда более личная тема, сказала Махит, солгав только отчасти. Смерть была личной темой, пока не становилась началом самого интимного контакта, что только может быть между двумя людьми. Девятнадцать Тесла натянула простыню на грудь трупа, разпригладила и отступила. "Ты так на него не похожа", сказала она, "разве что чувством юмора, не более". Удивлена. "Правда? Весьма. Текскаланцы тоже не все одинаковы". Девятнадцать Тесла рассмеялась, один грезкий смешок. Нет, но у нас есть типы. Например, твои секреты. Она точный образец оратора-дипломата 11 станка, только женщина и слишком худощавая в груди. Сама спроси, у неё от зубов отскакивает всё его творчество, даже из тех времён, когда он необдумно спутался с вариорами. Трисаргас сделала жест одной рукой, одновременно и горестный, и польщённый. «Я и не думала, что ваше превосходительство обращает на меня внимание», — сказала она. «И никогда так не думает, Рессаргас», — сказала девятнадцать Тесла. Мохит не поняла, подразумевалась ли тут угроза. Возможно, она просто говорит так всегда. «Было интересно с тобой встретиться, Мохит», — продолжала она. «Уверена, не в последний раз». «Уверена». «Тебе пора вернуться к бдению, верно?» «Искренне желаю радостного воссоединения с предшественником». Махит была близка к истерическому смеху. "И я себе этого желаю", ответила она. "Вы оказали большую честь Искандру своим присутствием". На эти слова у 19 Тесла была какая-то сложная внутренняя реакция. Махит ещё недостаточно ознакомилась с выражениями текскаланских лиц, чтобы расшифровать её. "Спокойной ночи, Махит", сказала она. "А секреты Развернулась на каблуке и вышла так же неторопливо, как и пришла. Стоило двери за ней закрыться, как Трис Аргас спросила: "Что из всего этого правда, госпожа посол?" "Кое-что", иронично ответила Махит. "Концовка, когда она пожелала мне радостного воссоединения, а я согласилась. Это точно правда". Она помолчала, мысленно поскрепила зубами и продолжила: "Я благодарна вам за поддержку обоим" Просто никак не ожидала видеть Изу а зуаката в морге, сказал Трисаргас, особенно её. А лично мне хотелось посмотреть, как ты справишься, добавил 12 Азалии. Если бы я перебил, то всё бы испортил. Я бы могла сказать правду, ответила Махит. Вот она я, новенькая в городе, сбита с пути моей собственной культурной посредницей и придворным авантюристом. 12 Азалия сложил руки на груди. «И мы могли бы сказать ей правду», — заметил он. «У ее друга, покойного посла, есть таинственные, наверняка незаконные неврологические имплантаты». «Как для нас удачно, что все врут», — весело заметила Трисаргас. «Культурный обмен через взаимовыгодный обман», — сказала Мохит, — пожала одним плечом. «Ему недолго быть взаимовыгодным», — сказал Двенадцать Азалия, — Если мы трое не договоримся продолжать в том же духе. Мне всё ещё интересно, для чего нужен имплантат, госпожа посол. А мне интересно, с чего мой предшественник дружил с её превосходительством Эзоазуакатом, а заодно и с самим императором. Три саргасуперлось обеими руками в стол по бокам от головы Искандра. Кольца звякнули по металлу. Мы можем обменяться не только ложью, но и правдой, сказала она. Давайте по одной с каждого для уговора. Вот это точно из 11 станка, сказал 12 Азалия. Договор о правде между ним и его верным отрядом инопланетян из пятого тома "Зепш сынуминозного фронтира". Три саргас не сконфузилась, хотя махита показалось, что повод у неё есть. Аллюзии и отсылки находились во главе у глаз высокой тейкскаланской культуры. Но можно ли ими оперировать настолько очевидно, чтобы старый друг точно определил источник цитаты? Сама-то она не читала депеши с Снуминозного фронтира. Этот текст не доходил до станции ЛСЛ. Похоже, он не из тех, что могли пропустить те экскаландские цензоры. Они нередко пропускали религиозные тексты или те, которые можно истолковать как руководство по госуправлению, либо неотредактированные рассказы о дипломатии или военном деле Тейкс Калаана. «Девятнадцать Тесла не ошиблась насчет меня», ответила Трис Аргаса довольно безмятежно. «Одиннадцать станку это помогло, поможет и нам». «По одной правде с каждого», — сказала Мохит, «и мы сохраним чужие секреты». «Ладно», — сказал Двенадцать Азалия, провел рукой против прилизанных волос, взъерошил. «Ты первая травинка». «Почему это я первая?» — возразила Трис Аргаса. Если это ты нас сюда второвил, тогда она первая, Махит покачала головой. Я даже не знаю правил договора о правде, сказала она. Я не гражданка и не имела удовольствия читать 11 станка, так что вам придётся показать пример. А ты-то и рада, сказал Атресаргас, когда можно сыграть на своей нецивилизованности. Махит и правда была рада. Это единственный приятный момент во времена, когда ты одна, и тебя то очаровывают, то пугают окружающие-то экскалоанцы, которые до сегодня были одновременно и куда менее тревожными, и куда более доступными по той простой причине, что существовали главным образом в литературе. Она пожила плечами в ответ. «Может ли не повергать в трепет огромная пропасть, отделяющая меня от граждан-то экскалоана?» «Вот-вот», — сказал Трисаргас. «Ладно, я первая. Лепесток, спрашивай». Двенадцать Азалия чуть склонил голову к плечу, как бы в раздумьях. Мохит почти не сомневалась, что вопрос он уже придумал, а тянул только ради театральности. Наконец он спросил, «Почему ты попросилась в культурные посредницы посла Дзмара?» «Ой, нечестно», — сказал Трисаргас. «Остроумно и нечестно. Ты стал в этой игре лучше, чем раньше». А я и старше, чем раньше, и на меня уже не действуют твои чары. Теперь давай, выкладывай правду, Трис Аргасов вздохнула. Числавные личные амбиции начала она, отсчитывая причины на пальцах, начиная с большого. Искренний интерес к необычайному взлёту бывшего посла во глазах её увеличился. У тебя махит очень славная станция, но и довольно маленькая. Нет никаких вменяемых причин, чтобы рука императора легла на плечи твоего предшественника, пусть и такие красивые и она помолчала. Пауза была драматической, но Махит подозревала, что при этом и не поддельный. Вся сконфуженность, которая ранее в Трисаргас отсутствовала, теперь проявилась в положении подбородка, в том, как она прятала глаза ото всех, даже от трупа. И мне нравится Пришельцы. «Нравятся инопланетяне!» — в восторге воскликнул Двенадцать Азалия одновременно с тем, как Махит сказала. «Я не инопланетянка!» «Почти!» — сказал Трисаргас, совершенно пропустив мимо ушей Двенадцать Азалию. «Причем достаточно человечное, чтобы с тобой можно было поговорить, а так даже лучше. Вот теперь совершенно точно не моя очередь». Очевидно, Трисаргас не тянула признаваться в подобном перед другими сотрудниками Министерства информации «Информация». И Махит почти понимала, почему. Ей нравится, то есть она отдает предпочтение нецивилизованные лица. Это как практически самой признаться в нецивилизованности, не говоря уже о сугестивности. Выбранный глагол был пугающе растяжимым, об этом Махит задумается позже. Она решила проявить милосердие, поддержать игру и оставить Трисаргас в покое. «Двенадцать азалия», — сказала она. Таким было политическое положение моего предшественника сразу перед смертью. Это не правда, а университетский реферат, ответил 12 Азалия. Сведя вопрос к тому, что я знаю. Махит пощёлкала языком. Значит, к тому, что ты знаешь, только он, подсказала Трис Аргас. Для притета. Что ты по правде, начала Махит, осторожно подбирая каждое слово. «Выгадаешь от знания об имплантате в спинном мозге или где-либо еще у посла станции ЛСЛ?» «Его кто-то убил, и мне хочется знать, за что», — ответил двенадцать Азалия. «О, только не стройте такой изумленный вид, госпожа посол! Как будто ты не подумала о том же самом, чтобы тебе утром не напылили травинка и экспланатль! Уж я-то знаю, у тебя же на лбу написано. Вы, варвары, не умеете скрывать?» Кто-то убил посла, и никто не признаётся. Даже в информации молчат. И у меня действительно есть медицинское образование. Сам когда-то чуть не стал экспонатом. Вот я и решил, что я лучший кандидат для расследования. Почему двор замял этот инцидент? Особенно, если замяла наука, а не юстиция. 10 перл в науке уже годами ворожит с два по Александр. Это министр науки и наш министр информации пробормотал отрысарга, сильно напоминая Имагов в своём усердии заполнить пробелы в познаниях. Двенадцать Азалия кивнул, отмахнулся, попросив тишины, продолжил. Я сам себя назначил на расследование, чтобы убедиться, что 10 перл не подкапываются под информацию, и спустился сюда для личного осмотра, потому что экспонател 4 рычаг вёл у себя раздражающе открыто. А я по-прежнему не знаю, почему посол умер. Имплантант я нашёл случайно. Теперь-то заманив сюда тебя, я думаю, что одно связано с другим. Но начинал я далеко не с этого. Он встряхнул рукава, опёрся руками на стол. А теперь моя очередь спрашивать. Махит подобралась, она была более чем готова открыть правду, даже склонялась к тому, чтобы сознаться. Прямо сейчас, после облегчения от признания двенадцати Азалии, что Искандра убили, и тем более после прилюдного конфуза Трисаргаз и за столь не таэкскалаанского, а очень даже человеческого поведения. Ну вот, Махит начала перенимать таэкскалаанские привычки и делить всех на цивилизованных и нецивилизованных, только наоборот. Она такой же человек, как и они. Они такие же люди, как и она». Значит, она раскроет им какую-то долю правды. Когда 12 азали, они неизбежно задаст вопрос, а с последствиями разберётся потом. Всё лучше, чем огульно не доверять никому только из-за того, что они те экскаланцы. Что за абсурдная мысль для человека, который всё своё детство мечтал быть гражданином империи, пусть даже только из-за одной поэзии. Для чего нужен имплантат, госпожа посол? Эй, Скандер, подумала Махит, обратившись к тишине, где должен быть её имага. Наблюдай. Я умею кромольничить не хуже некоторых. Он делает запись, начала она. Копию памяти и паттернное мышление человека. Мы называем это имаго-аппаратом, потому что он создаёт имаго, версию личности, которая переживает тело. Сейчас его аппарат наверняка бесполезен. Посол мёртв. и аппарат три месяца записывал разложение мозга. — А если бы он не был бесполезным? — аккуратно спросил Атрисаргаз. — Что бы ты с ним сделала? — Я — ничего. Я не нейрохирург или какой-нибудь экспланатель. Но если бы я ими была, то поместила бы и мага в человека, и все, что Искандр узнал за последние пятнадцать лет, никогда не будет утрачено. — Это непристойно, — сказал Двенадцать Азалия. Мертвец захватывает живое тело. Неудивительно, что выедети трупы. Уж постарайся не оскорблять, огрызнулась Махит. Это не замена, а совмещение. Нас на станции ЛСЛ не так уж много. У нас свои методы сохранять знания. Три саргас обошла стол и теперь положила два пальца на тыльную сторону запястья Махит. Прикосновение показалось шокирующе агрессивным. А у тебя он есть? спросила она. Мы закончили с договором, трясарга сказала Махит. Угадай, послали бы меня в Жемчужную Миру без него. Я могла бы придумать убедительные аргументы для каждого варианта. Для этого-то вы и нужны, да? Вы оба. Махит знала, что ей пора бы замолчать. В Тейкскланской культуре эмоциональные выплески считались неприличными, и говорили о зрелости, но всё не замолчало. символию, что молчали все дружественные и успокаивающие голоса, которые должны быть на её стороне. Вы, о секреты, убедительные аргументы, риторика, договоры о правде. Да, сказала Трисаргас, для этого мы и нужны. И извлечение информации, спасение подопечных из неловких или инкриминирующих ситуаций, в какой мы сейчас и оказались. Мы закончили лепесток, получил, что хотел. От счастья Сказал Двенадцать Азалии: "С тебя хватит. Вернёмся домой, Махит". Она вела себя мягко, в этом не было ничего хорошего. Махит отдёрнула запястье и отпрянула. "Не хочешь извлечь ещё информацию?" "Да, хочу", ответила Трисаргас, как будто они говорили о чём-то маловажном. "Да ещё у меня есть профессиональная добросовестность. Что верно, то верно", добавил Двенадцать Азалии. "Иногда это раздражает". Нравится ей и наполенициане или нет, но в глубине души травинка настоящий консерватор. Спокойный ночелист песток, резко сказала Трисргас, и Махит не гордилась тем, как обрадовалась, что не её одну вывели из себя. Когда Трисргас водворила Махит обратно в их комнаты, ящик для сообщений снова доверху заполнился инфокартами. Махит взглянула на них с глухим и смиренным отчаянием. Всё утром сказала Анна: "Я ложусь спать". Только эту, сказала Трис Аргас, взяла стик с костью с золотой печатью. Кость наверняка была настоящая, от какого-нибудь убитого крупного животного. Чуть ранее Махит могла бы возмутиться или заинтересоваться, или всё сразу. Теперь же просто отмахнулась: "Если так хочешь". Трис Аргас разломила стик, и тот пролил ей на ладони голограмму. бледно-золотого цвета, отражавшуюся от кремовых, красных и рыжих оттенков ее костюма. Ее превосходительство Эзуазу Акад желает встретиться с тобой при ближайшей возможности. Но разумеется, и разумеется, ее инфокарт стики сделаны из живого существа. Она подозрительно умна и знала Искандра, и ей помешали в морге с тем, ради чего она пришла. Вот она и хочет зайти с другой стороны. — У меня есть выбор? — спросила Мохит. «Нет, не отвечай. Передай ей «да».» По стиле Скандра не пахло ничем. Или тейкскалоанским мылом, пустым запахом, лишь с намеком на минеральную воду. Кровать была широкая и завалена одеялами. Свернувшись в ней, Мохит почувствовала себя точкой сжатия в центре Вселенной, рекурсивно погружаясь сама в себя. Она сама не знала, на каком языке думает. Звездное поле над головой поблескивало в ноче. И правда безвкусица. Е ей не хватало Искандра, и хотелось разозлиться на того, кто поймёт, насколько она разозлилась. А жемчужина мира за окном издавала тихий оседающий шум, как и любой другой город. Сон подхватил, как гравитационный колодец, и она поддалась.